193. -е. Матерь Агни-йоги В сущности говоря, борьба с самим собою не прекращается никогда, на какой бы ступени ни стоял человек, ибо каждая следующая ступень требует закрепления нового, достигнутого и преодоления старого, пройденного еще остающегося в душе. И чем выше подъем, тем труднее преодоление. Не под силу стоящему на лестнице жизни ниже на несколько ступеней преодолеть то, что преодолевает вышестоящие. Вот почему нужна последовательность и постепенность. Не перейти через мост, не дойдя до него. Но задача текущей ступени по силам всегда. Иначе бы ее не достигнуть. Явление невозможности происходит не от недостатка сил, а от неумения сосредоточить их все в данном пункте. На данной задаче сосредоточить и собрать так, как линза собирает, фокусе лучи или полководец старан вместе главного удара. Можно уделить внимание и время собиранию сил для преодоления в себе того, что еще не изжито и что требует спешного изживания. Время не ждет, и масло в лампаде остается немного.